Глава 12. Как и планировала, с самого утра Плюшка поехала в город. Неспокойно ей было, тревожно. И это чувство всё усиливалось с течением времени. Немного поблуждав по незнакомым улицам, Лена всё-таки нашла нужный адрес. Серое, убогое здание советских времён. Старые асфальтовые дорожки в рытвинах, на клумбах даже цветов нет. И только в старой автомобильной шине у самого порога белеют неизвестно кем и когда высаженные ромашки. С тяжёлым сердцем Лена заходит в помещение, даже охраны нет, и бредёт по коридору. На встречу выбегает толпа ребятишек разного возраста, и с криками: "Мама, мама, мама!" дети бегут ей навстречу. С замершим сердцем, плюшка наблюдает, как к ней тянется множество детских ручонок. А особо проворные успевают обнять девушку, кто за ноги, кто за руки. И она стоит, обвешанная этими маленькими никому не нужными детками, а внутри что-то с грохотом рушится, возможно, это её прежние представления о жизни. Из комнаты в глубине коридора выходит женщина. У неё неухоженные волосы и поджатые тонкие губы. Ну-ка, все вгрупппо вернулись. Это не к вам пришли, отдаёт приказ детварёй. И те, не хотя отлепляясь от Лены, понурив головы и оглядываясь, притучится куда было сказано. В душе девушки поднимается волна протеста. Разве можно так с детьми? Вы по какому вопросу интересуется Грымза? Я проведать хочу Дмитрия и Кирилла Сидоровых. А вы им кем приходитесь? интересуется воспитатель, обводя Лену оценивающим взглядом. Другом семьи сюдёт девушка сквозь зубы. Ну-ну, слащаво улыбается тётка. Только не положено посторонним детей проведывать. Да? А как тогда получить это право? К юристам обращайтесь или в органы опеки. Вот соберёте все справки, выдадут вам разрешение на посещение, тогда и приходите. А гостинцы? Гостинцы-то передать можно? Где-то да можно. Да и посещать можно, если договориться с кем надо. На что намекает воспитатель? Лена тоже поняла не сразу, как-то не приходилось ей с таким сталкиваться. Сколько? спрашивает тихо, а у самой внутри вулкан кипит. Пройдёмте, мелочка, обсудим всё. После изматывающего душу разговора и плача тётки о бедственном положении сотрудников, это она таким образом пыталась оправдать получение взятки. Лену наконец допустили к детям. Она их даже не сразу узнала. Они были какими-то неухоженными и забитыми, хотя куда уж больше после всего, что с ними случилось. Димка, Кирюша, это я, Лена. Помните меня? Явилась. Не прошло и года, заявил в своей обычной манере Димка. Прости, пожалуйста, столько всего случилось за эти дни. А мы тебя ждём, ждём. Ты сказала, что что-нибудь придумаешь, если нам здесь не понравится. Так вот, нам не нравится. Ёршится Димка. Да нас никому нет дела. Лена смотрит на страшненькую застиранную одежонку, на не умытые щёчки Кирюши с кусочками присохшей каши и не может не верить Димкиным словам. Димоль, ну вы ж тут совсем недавно, может ещё понравится. Нет, категорический ответ. И Кирюшка вторит брату. Нет, нет. Нас обоживают здесь. Кто? Воспитатели? С ужасом уточняет плюшка. Нет, другие дети. Воспитателям вообще не до нас, кричат только. Лена растерянно отвернулась в окно. Господи, что же делать? Димка, Кирюш, давайте я сейчас в магазин съезжу и куплю вам игрушки. Они будут только вашими, их никто не отберёт. Что бы вам хотелось? Оватит молчание. И надутая мордочка Димки. А может, вам вкусненького чего-нибудь хочется, а, Димул? Молчание в ответ. Лена берёт на руки чумазого Кирюшу, обтирает личико и ручки влажной салфеткой и говорит Димке: "Я всё-таки съезжу, куплю вам кое-что. А вы пока посмотрите, мало ли, может, тут всё-таки не так плохо". Совершенно больная Лена выехала за территорию детского дома. остановилась, уткнувшись в руль лбом. Тяжело это всё. Невыносимо просто. И тётка эта гадкая. Светлана Матвеевна Викторовна. Как вообще можно подпускать таких особей к детям? Немного успокоившись, девушка завела мотор, выруливая на проезжую часть, и поехала в первый попавшийся торговый центр. Но купив детям игрушек, одежды и сладостей, вернулась обратно. Но никакие подарки не вернули Димке хорошего настроения. Он просто хмуро следил за ней взглядом, повторяя как мантру, что они не хотят жить в приюте. Уезжала Лена с тяжёлым сердцем, прокручивая в голове одну идею за другой, но так и не найдя оптимального выхода из ситуации. Дети должны жить в семье, и точка. Почему за рубежом это понимают, а у них в стране нет? Что не так с этими людьми? Почему это никого не заботит? Разбитая и задумчивая, вернулась домой. Убедилась, что дед идёт на поправку, сменила ему повязку и помчалась в офис. Сколько же у неё дел! Вызвала главбуха. Виктория Владимировна, в прошлом году при выплате дивидендов деньги ушли на два разных счёта. Первый понятно, у меня вопросы по второму. Это всё дедова благотворительность. Григорий Аристархович поправляет бухгалтера и, дождавшись, пока Виктория Владимировна понятливо кивнула, продолжила: Так, а о какой благотворительности идёт речь? Так понятно, о какой, дед Григорий Аристархович? Вовремя поправляется. Всему силу помогает в спонсорах у местного люда, значит. В смысле? изумляется Лена. Ну, Марии Ивановне надо было крышу поменять. Дед поменял. Мишки хромоногаму, лечение и оплатить, оплатил, так и ходит всё село к нему. Для этого у нас ещё тек специальный имеется, о котором вы спрашиваете. Глаза Лены становятся поистине огромными. То есть вы хотите сказать, что дед занимается благотворительностью, используя свой личный доход? Виктория Владимировна пожимает плечами и опасливо косится на закипающую девушку. Почему вы не подсказали ему, как это правильно сделать? От предприятия получив налоговые льготы и отобразив всё как положено в налоговом учёте. Мне таких задач не ставили, бурчит главбух. Неимоверным усилием воли Лена берёт эмоции под контроль. Так, допустим. А кто у нас этим счётом благотворительным распоряжается? Интересуется плюшка. Я, в который раз настораживается Виктория Владимировна. И как это происходит? Дед, точнее Григорий Аристархович, принимает решение о помощи какому-то человеку и даёт мне распоряжение выдать требуемую денежную сумму. Всё. А как вы отчитываетесь о снятии денег? Ведите тетрадочку, в которой всё чин по чину записываю, взрывается главбух. Будьте любезны, принесите мне эту тетрадочку для ознакомления, произносит Лена, сверля женщину взглядом. Указанный с позволения сказать документ содержит три колонки. дата выдачи средств, данные получателя и сумма. Господи, в каком веке они живут? Тетрадочка. Надо же. Документ ни о чём. С таким же успехом его могло и не быть. Он даже не содержит никаких данных относительно того, что эти средства были действительно переданы. Хоть бы подпись предполагаемого получателя предусмотрели в отдельной колонке, а так, что это вообще? И не дурак же дед. Совсем не дурак. Так почему закрывает на всё глаза? Девушка потирает устало виски и возвращается к изучению контракта. Есть у неё подозрение, что работы, указанные в договоре, для них никто и никогда не делал, а деньги ушли. Похоже на схему обналички, и тут уже нужно выяснять, где давали позволение заключались такие договоры. Ближе к ночи возвращается домой. Дед сидит на веранде и копается в каких-то инструментах. Не может он бездела. Лена это уже поняла. Хочет сказать мужчине что-нибудь ласковое, но молчит, опасаясь его реакции. Кивнув, проходит в дом и слышит телефонную трель. Отец. Привет, папочка, кричит восторженно. А я как раз хотела тебя набрать. Привет, плюшка. А раз хотела, то что не набрала старика? "Там у меня столько дел, что голова кругом", начинает девушка свой рассказ. "Да?" удивляется отец. "А я думал, ты там с ума от безделья сходишь. Спешил всё порешать, чтоб тебя домой быстрее вернуть. А ты не спеши", смеётся Плюшка. "Мне здесь нравится, только я тебя попросить хотела. По поводу тех деток, помнишь?" Лена рассказывает обо всём случившемся: о пожаре, дед доме, о том, что ей не давали встретиться с детьми. Плюшка, тормози. Зависает отец. Я всё понял. От меня-то что требуется? Папочка, пусть мне твои юристы помогут разобраться с органами опеки. Я хочу получить официальное разрешение на посещение детворы. Не хочу этой грымзе на лапу давать, много чести. Лен. Я вообще-то чего звоню? Вдруг меняет тему отец после секундной паузы. Ты можешь вернуться домой. Мы всё решили с этим арабом. Лена поражённо замирает посредине комнаты. Как решили? спрашивает. Уже? Так быстро? Нам удалось организовать встречу, да, Васи с его отцом. Он дал мне гарантии твоей безопасности и осудил действия сына. Ты что, недовольна, что ли? изумляется. Нет, папочка, довольна, конечно, только я сейчас не могу вернуться, совсем. То есть, как это? Удивляется отец. Я же тут Григорию с бизнесом помогаю, и с детьми вопрос не решён. Куда же я уеду? Вот так плюшка. Это не твоя жизнь и не твои проблемы. Нет, папочка, не обижайся, ладно. Только я так не могу. Знаешь, какую кашу я здесь заварила? Не как не бросить на полпути. Ну ты же сам меня учил доводить всё до конца. Так, Елена Андреевна, повышает голос отец. Ты мне тут стрелки не переводи. И зубы не заговаривай, мигом домой собирайся. Нет, папочка, извини, но пока я тут всё не закончу, домой не поеду. На другом конце провода в изумлении замер отец. Ну и баран он воспитал. И понимает же, что разубеждать себе дороже. Решила что-то и всё, пиши пропало. Ленка, ты мне это брось, а то приеду и надеру тебя зад, не посмотрю, что взрослая. Вот стыда баба будет. Папулечка, но я же ничего плохого не делаю. Работаю, детками обездоленными занимаюсь. Просто помоги мне, ладно? Не нравится мне всё это. Так и знай, бурчит отец. Но Лена уже понимает, что он смирился.